За мостом усиливалось движение. Кто-то сказал, что гарнизонные выкатили бочки, вазы и готовились из-за них к новому отпору. Мирович с мушкетом в руке вышел к мосту. Слушайте! Сдавайтесь! Пропустите нас, не то худо будет! Я пришел не сам собою, сделал это подолгу! Сдавайтесь же, ослушники царской воли! Вам объявляю указ! Сам сдавайся! Мирович возвратился к команде и принялся готовить штурм. Пушку! Заряды из погреба! Нет ключей, ваше благородие! К коменданту! В кабинете висят! Привели канонира, артиллерийского капрала и подносчика снарядов. С их помощью стащили с бастиона шестифунтовую пушку, прикатили ее в крепость, зарядили ее и поставили против ворот. Приказав снова зарядить мушкеты и никого не пропускать ни в крепость, ни из крепости, Мирович послал Вестового объявить гарнизону, засевшему за канавой, чтобы бросили оружие Иначе будут ядрами палить. Укрепляйтесь, братцы! Потому как и благородие пришедшие и не видевшие а как вы, значит, измельники! Во дворе за канавой, где за тремя пикетами было помещение принца и жили два его пристава, все потеряли головы. Кое-где быстро засветились окна начальники метались как угорелые, отдавали и опять отменяли приказания, бранились, спорили. Младший пристав Чекин донимал главного пристава при узнике безымянном капитана Власьева. Ну что же теперь и че делать? Они выкатили на площадь пушку. А вы-то как полагаете? Да что же, Данила Влисич, их сила, думай, не думай, а выйдет такой афронт. Подержит верх сугубо злейший враг. Но, господин поручик, значит, вы забыли инструкцию о секретном арестанте. Курьер наш вряд ли доедет теперь. Она ведь не отменена. Буде явиться столь сильная для освобождения Иванушки рука, что спастись будет немощно то арестанта безымянного умертвить, а живого никому в руки не давать. А живого никому в руки не давать. Никому в руки не давать.